После дружеского ужина Мортимера Лайтвуда с Юджином Рейберном из ветреных весенних сумерек в конторе адвоката Лайтвуда словно материализовался один из кладбищенских призраков. Это был Роджер Райдергуд, когда-то промышлявший на реке вместе со стариком Хексемом тем самым, что обнаружил труп Гармана-младшего. «Сначала скажите нам, о чем идет речь?» О чем, о пяти, а то и десяти тысячах награды. Вот о чем. Насчет убийства. Вот насчет чего. Вот как. Подойдите ближе к столу. <клево> Сядьте. Не хотите ли выпить стакан вина? <плево> да, хочу. Не стану вас обманывать, хозяева. Вино гость получил. Он вылил вино в рот, пропустил его за правую щеку, словно спрашивая, как вам это нравится, потом за левую, а потом переправил в желудок. И в заключение облизал губы, словно ему во всех трех инстанциях подряд ответили, очень нравится. Не хотите ли еще стакан? «Да, хочу. Не стану вас обманывать, хозяева». И он повторил все прочие операции. «Ну так как же вас зовут?» На ну, вот это вы что-то спешите, адвокат Лайтвуд. Как же вы не понимаете, адвокат Лайтвуд? С этим вы немножко поторопились». «Я собираюсь заработать от пяти до десяти тысяч в поте лица, а ведь я человек бедный. Мне этот самый пот лица нелегко дается. Так разве я могу назвать хотя бы свое имя, пока его не записывают?»